Глава 17. Он приехал один. До меня дошло это лишь, когда начались первые тосты с поздравлениями. Хотя я упорно избегала смотреть на Мишу, но обратила внимание, что он сел в мужской компании, что время шло, а в зале так и не появилось никакой незнакомой девушки. С ума сойти можно. Часы мучительных метаний, невыносимого ожидания. И все оказалось так просто. «Ну же, Полина, радуйся теперь, вздохни с облегчением», — горько усмехалась я над собой. «Ведь, получив такой подарок от судьбы, я не испытала никакого утешения. Нет, в какой-то степени это действительно радовало, ведь мне не придется видеть их вместе. Однако во тьме, накрывшей мою душу, не появилась и талики просвета». Миша встречался с девушкой. «Здесь она или где-то еще разве имела это значение?» Мое ощущение чуждости его мира, кажется, стало только острее. Я больше не хотела заблуждаться. Я очень боялась вернуться в иллюзии и снова на что-то надеяться. Несмотря на подавленность, связанную с гостем, из-за которого мое сердце неспокойно билось, скучать мне не приходилось. Вечер выдался просто замечательным. За столом собралась классная компания, почти все были знакомы друг с другом, все в настроении, так что я с удовольствием проводила время в этом кругу. К тому же Вадим не давал мне унывать, регулярно уделял внимание, а еще то и дело смешил. Оказалось, у него очень тонкое чувство юмора. Прибавить к этому природное обаяние, и идеальный сосед по столу готов. Самое главное, я не ощущала никакого долга перед парнем, а потому могла расслабиться в его компании с чистой совестью. Надо признаться, алкоголь также поспособствовал моему повышенному настроению. Я выпила немного, но быстро захмелела и неизбежно поймала окрыляющее чувство, которое перекрыло все переживания. Вадим тоже как будто раскрылся после выпитого. Как-то так вышло, что он стал, если не тамадой, то самым ярким парнем за столом. Ему даже удалось уломать брутальных спецназовских друзей Димы сыграть в пару игр, которые отлично вписались в вечер и пришлись всем по душе. В какой-то момент этого прекрасного вечера Музыка в зале заиграла громче, и девчонки нашли себе свободное пространство для танцев. Те же, кто остались, незаметно разбрелись по разным сторонам. Кто-то начал разводить огонь в камине, кто-то нашел себе собеседника для глобальных обсуждений беспорядка в мире, кто-то пошел покурить. Вот так и получилось, что мы остались с Мишей почти наедине. Наверное, впервые за весь вечер я посмотрела на него так открыто. Уставилась, словно завороженная, хотя скорее задумчиво, будто в транс вошла и мгновение з а м е р л о На ухо ему присел напившийся Ваня, который на фоне собранного собеседника смотрелся просто в стельку. Миша вообще казался мне темным принцем, случайно попавшим на этот вечер. Хотя он легко поддерживал всеобщее настроение, не молчал за столом, но все равно был заметно сдержан, спокоен и сосредоточен. Внезапно теплый спазм прошел в животе, и я тихо вдохнула, уводя взгляд в пространство. Так всегда происходило, когда смотрела на Мишу. Кажется, это стало символом моих чувств еще со школы. Внезапно карие глаза Миши перехватили внимание, которое я вернула на него, и дыхание сбилось. Только я не стала прятаться. Осмелела от алкоголя? Скорее поверила в свои убеждения. Я отдельная часть. Так чего мне стесняться? Кстати, он тоже не стеснялся. Миша в принципе никогда не стеснялся. Смотрел без сомнений, без спроса, пролезая в самую душу своими красивыми глазами, очаровывая меня так, что, казалось, мир вокруг пропадал. Словно в каком-то кинофильме зажигательный мотив песни, заливающий зал, плавно сменился грустной мелодией. И она пропитала меня мгновенно, пронзила переливом тонких нот, пробралась в запретную глубину и заставила ощутить горечь. Мое дыхание начало сбиваться. Болезненный ком неожиданно встал в горле, но тут над моим ухом вдруг раздалось. «Пойдем потанцуем?» Это сразу помогло очнуться и прервать странный контакт. Я вскинула растерянный взгляд на Вадима, который загадочно щурился, словно читал мои мысли. «Пойдем!» Вдруг бесцеремонно настоял он, накрывая мою руку. «Ты опять начинаешь грузиться!» Его заговорщический голос и участливая улыбка подтолкнули меня улыбнуться в ответ, переключиться, откликнуться без всяких сомнений, когда он обхватил ладонь крепче и потянул, помогая мне встать с дивана. Быть может, я испытывала долю неловкости, но Вадим увел меня в танец уверенно и легко, хотя вообще-то это сложно было назвать танцем. Мы с ним в основном переговаривались и дурачились, где-то внутри я даже поймала себя на мысли, что в будущем браттоли мог бы стать моим близким другом. У меня никогда не водилось друзей среди парней. В основном из-за того, что рано или поздно дружба их перерастала в симпатию, а я не хотела никого обнадеживать, потому держалась подальше. Но здесь явно было то самое исключение. Пока я отвлекалась н а в а д и м о и приятные размышления, диван, где сидел Миша, опустел. Конечно, я заметила, но заставила себя не придавать этому значения, не обращать внимания на ноющий сгусток, что уже не впервые за этот вечер собирался внутри. «Мы отдельные части». Точка. Песня подошла к концу, и наш танец с Вадимом завершился. Его позвали выйти на улицу Демин ы друзья, а я осталась с девчонками зажигать дальше». Градус настроения стремительно поднимался. Хотелось двигаться и двигаться, чтобы сердце колотилось сумасшедшей скоростью, чтобы кровь неслась по венам, чтобы мысли вылетели из головы, и осталась только эйфория. Давно я так не веселилась. Танцевала бы всю ночь до потери пульса и дыхания. Да только неизбежно наступил момент, когда пришлось остановиться. Нужно было укладывать Янку — Она и так задержалась в нашей шумной взрослой компании, так что Оля попросила девочек сделать перерыв, а сама ушла с дочкой наверх. Однако скучать и останавливать веселье мы даже не думали. Хором решили, что самое время идти на улицу, где заметно задержалась мужская часть компании. Очень скоро стало ясно, почему. Оказалось, ребята неплохо проводили время без нас. Включили музыку в одной из машин и основной частью расселись с выпивкой и закуской на веранде. Остальная же часть мужей собралась у небольшого костра из веток, которые развели рядом с мангалом. Парни пытались над ним что-то жарить, а кто-то даже перепрыгивать пробовал, что выглядело очень нелепо и смешно. От пронизывающего холода не спасало даже теплое пальто, но мне, как и остальным девчонкам, это не мешало. Кстати, они сразу разбрелись к своим вторым половинкам. Я же не спеша сошла с веранды и устремила завороженный взгляд на звездное небо. Луна этой ночью была такой яркой, что освещала темную дикую территорию, как большой фонарь. А звезды… Такое скопление в городе не увидишь. Налюбовавшись Но, ночной красотой, я решила прибиться к компании, которая стояла у костра, в основном потому, что там находился Вадим, хотелось держаться ближе к своему приятному соседу. Заняв место возле мангала, где все еще тлели угли, я вытянула вперед раскрытые ладони и мгновенно ощутила приятный жар. Он плавно раскатился по рукам, неся тепло, в котором нуждалось мое тело. И я зафиксировала это приятное мгновение. Ненавязчивая музыка, запах костра, легкий ветер колышет прятки волос. Разговоры и смех доносятся с разных сторон. В какой-то момент я оторвала взгляд от чарующего перелива огоньков на углях и посмотрела в сторону веранды, где послышался очередной взрыв смеха. Где-то там сидел Миша, от которого я, кажется, уже неосознанно старалась держаться подальше. «Хочешь, Зефир?» – внезапно раздался рядом веселый голос Вадима. Не дожидаясь ответа, он аккуратно протянул мне палочку, унизанную подгоревшими белыми сладостями. «Ой, не!» – тут же отмахнулась я. «Однако Олин брат настоял. Бери-бери, это я для тебя сделал». «Правда?» – уточнила я, иронично улыбнувшись. «Ну тогда, конечно». Подмигнув мне, Вадим отошел, чтобы поджарить новую порцию зефира уже для себя. А я вздохнула и скептически оглядела десерт в своей руке. Честно говоря, не очень любила такие лакомства. Однако сама не заметила, как съела одну штучку за другой. «Спасибо, очень вкусно», – поблагодарила я парня, когда он вновь подошел ко мне. «Не за что, сильно замерзла». Доживав последний зефир, Вадим бросил тонкий шампур из ветки в мангал, а я пожала плечами. «Пойдем на веранду». сказал он решительно, положив руку мне на спину. Я неуверенно глянула в ту сторону, но все же согласилась. Несмотря на то, что возле мангала было тепло, тело уже вовсю било дрожь от озноба, однако уходить в дом я даже не думала. Пока все здесь, и я буду здесь. Когда мы с Вадимом подошли, на веранде царила тишина. Все слушали лучшего рассказчика в компании, л ё ш у Его еще стендапером называли. Он так уморительно делился случаями из своей жизни, выдерживая при этом невозмутимый вид, что от смеха у всех животы сводило. В общем, мы незаметно вписались в ряды слушателей, остановившись у деревянной колонны. И мне было комфортно в этой атмосфере, рядом с Вадимом, уютно и весело. Однако при всем этом я все равно умудрялась думать о присутствии Миши. Он словно яркое пятно выделялся для меня на фоне остальных. хотя сам ни разу не посмотрел в мою сторону. И меня очень злило, что я невольно отмечала это, что чувствовала себя размытым пятном, которое слилось с общим фоном. Он заставлял чувствовать это, или же просто алкоголь начал действовать против меня. Я уже толком не слушала, что говорил л ё ш а и почему все так смеялись. Кажется, становилось все холоднее. Я то и дело подносила руки к рту, чтобы погреть их дыханием, однако легче не становилось». В один из таких моментов мою ладонь неожиданно перехватили. Сохраняя простодушный вид, даже когда я подняла взгляд, Вадим взял мою руку увереннее и вдруг сунул ее себе в карман. Я, конечно, сразу потерялась и немного отшатнулась от парня, а он, как ни в чем не бывало, сказал «так будет теплее». Безусловно, так было гораздо лучше, но это не очень помогло мне расслабиться. Внутри заворочилось крайне неуютное чувство, ведь многие обратили на это внимание – И, кажется, Миша, который стоял почти напротив нас, тоже. Я ощутила, как вспыхнули щеки. Хотя почему я должна чего-то смущаться? Я же не специально. Я не ставила цель, чтобы Миша подумал, будто я пытаюсь... Будто я что-то... Нет, со мной точно что-то не так. Ему все равно, Полина, хватит иллюзий. Только вот я уловила, что Миша почти сразу отошел от стены к деревянным перилам, почти скрываясь из поля моего зрения. Теперь я лишь частично видела, как он облокотился на них и достал сигарету. «Дай-ка мне тоже», — присоединился к нему Дима, и в ответ послышалась усмешка. «Ты же в курсе, что Лёлька тебе в коридоре постелит?» — съязвил Миша. Брат отзеркалил усмешку, но сигарету подкурил, а затем горделиво заявил. «Я знаю подход к своей женщине». «Не сомневаюсь», — отбил Миша. Мужчины говорили негромко, И их голоса заглушали другие разговоры, но я все равно почему-то прислушивалась именно к ним. «Кстати, а где твоя подружка?» Вдруг услышала я полное любопытство вопрос брата, и сердце больно стукнуло в груди. «Та брюнетка забавная». Превозмогая неприятную скованность от эмоций во всем теле, я против воли скосила глаза на Мишу и уловила, как он нахмурился. «Я думал, ты с ней приедешь», тут же беспечно добавил Дима. Сглотнув вязкий комок в горле, я ощутила, как беспощадно сжались внутренности. Резко захотелось зажать уши или отойти как можно дальше от веранды. «Тебе недостаточно моей компании?» – неожиданно прохладно отозвался Миша. «Или моя личная жизнь покоя не дает?» «Не стоит, брат, так волноваться. Если что-то изменится, ты первый об этом узнаешь». «Окей, расслабься ты», – тут же уступчиво отозвался Дима. «Конечно, я переживаю за тебя, братишка. Так вы это, поссорились, что ли?» Я настолько погрузилась в этот разговор, который всем естеством не желала слышать, что даже не придала значения тому, что происходило со мной самой. Точнее, с моей рукой, которая все еще покоилась в кармане чужой куртки, потому что Вадим уже не просто грел мою ладонь, а ласково и недвусмысленно поглаживал ее пальцами. Сказать, что я опешила, ничего не сказать. Я так потерялась, что не знала, как реагировать». Резко подняла глаза и вдруг поняла, насколько близко мы все это время стояли. Вадим, в свою очередь, п р и с п о к о й н о перехватил мой взгляд, и такая полуулыбка мелькнула на его губах, что оцепенение пробежало от макушки до пяток. «Что-то я замерзла», — обронила я, уставившись себе под ноги, а заодно, не спеша, но уверенно высвобождая руку из ладони парня, «пойду в дом». К счастью, Вадим не стал задавать вопросов и не поплелся за мной, и без того тошно было на душе. Из-за него, из-за услышанного разговора, так тошно, что хотелось просто сбежать. Настроение вечера изменилось для меня безвозвратно. Вот же дура! Как только я не ругала себя. Ну, не бывает, чтобы все так хорошо складывалось. Не в моей жизни. Я совершенно не представляла, как быть дальше. Как дать понять Вадиму, что я действительно ни на что не рассчитывала». «Сохранять прежнюю видимость дружбы точно не выйдет. Может, он из-за алкоголя забылся?» В любом случае, неприятный осадок отравлял мысли все больше и больше. Первыми в дом вернулись девчонки. Они снова начали танцевать с одобрения Оли, которая убедила, что Яну пушками не разбудишь, однако я не спешила к ним присоединяться. Уже не осталось никакого желания веселиться. Голову занимала лишь одна мысль – Очень скоро вернутся остальные, и мне как-то придется объясняться с Вадимом. Или же делать вид, что ничего не произошло. В какой-то момент мое напряжение внезапно достигло пика. Я больше не захотела ждать. Решила, что лучше всего покинуть вечеринку и подняться в свою комнату. Праздник для меня однозначно закончился. Однако только я встала с дивана, чтобы незаметно уйти из зала, как из прихожей послышалась ругань и суматоха, которая перекрыла даже музыку.